Билет ожидает меня в кассе. Официально у меня выходные, под меня заставляю себя не читать газет. Я подумываю не купить ли сигарет, но боль по-прежнему сидит у меня между глаз. Такое чувство, что сигареты могу изблевануть. Что мне сейчас действительно не помешало бы к т о что-нибудь х и м и ч е с к о е и к р и с т а л л и ч е с к о й но у меня с собой ничего нет, а где его взять здесь? в и н в е р н о е с и я и не представляю. Чувствую, что мне надо чем-то заняться, поэтому покупаю какую-то дурацкую игрушку и усаживаюсь за нее. Вылет задерживается, но не надолго. Я пересаживаюсь в Гатвике, погода чуть ветреная, солнечная, и когда рейс 1 т о сорок ш е с т й садится на Аджерси, там вообще чуть не рай. м н е даже удается взять свои к р е д и т н о й к а р т о ч к е на прокат машину, но ну, просто благодать Божья. н о в а снабжена к а р т ы Я еду по аккуратным маленьким проулкам, по более прямым, более скоростным дорогам, и даже за эти несколько миль успеваю почувствовать, что здесь гораздо чище, элегантнее, много люднее, чем в Западном Хайленде. г о р и найти не трудно. Он расположен на восточном берегу и выходит на песчаную косу н е п о д а л е к у от того места, где находится замок. А я то всегда считал, что замок с е н т э л ь и на поиски Хиллстриту ходит чуть больше времени, насто Аспин виден издалека, длинная белая вилла точно под гребнем п о р о с ш и й лесом горушки. Вилла окружена белыми стенами с а ж у р н о й черной изгородью. небольшими подстриженными ф о р м е сферы кустиками в деревянных катках, ч е р е п и ч н а я крыша, вид, с о л и д н ы й цена полагаю тоже. В стене сзади есть высокие железные ворота. Они открыты, так что я просто проезжаю по выложенной розовым кирпичом дорожке к двери. Я звоню и жду. Других машин на дорожке не видно, но к дому п р о м ы к а е т гараж с двумя двойными воротами. Солнце светит сквозь верхушки деревьев, поднимается и ветерок, который шуршит листьями на декоративных к у с т к а х в кадках, и заносит мне песчинку в левый глаз, от чего тот опять начинает слезиться. Звоню еще раз. Заглядываю внутрь через щель для писем, но ничего не вижу. Я просовываю туда руку и на внутренней стороне толстые двери нащупываю почтовый ящик. Несколько минут спустя решаю осмотреть место. Прохожу под б а в р и т а н с к и м и арками через низкую белую стену, миную теннисный корт с искусственным покрытием и бассейн примерно такой же величины, открытый и спокойный. Я с а ж л ю с ь на колено и одной рукой пробую воду, теплая. Пытаюсь заглянуть в окна дома, но они закрыты либо снаружи пластиковыми ставнями, какими обычно пользуются во Франции, либо изнутри жалюзи. Возвращаюсь к машине, думаю, что, может быть, мистер Азул вышел куда-то ненадолго. Может, конечно, я его упустил и тут же. Он у был в ту поездку, которую, похоже, знает мистер Арчер. Я решаю подождать полчасика, может быть, час, а потом позвонить знакомому ф р е н к а в местную газету. Взвешиваю н е п о и г р а т ь л и в у ю игру, которую купил в Инвернессе, но то ли она меня не зацепила, то ли у меня вообще пропал вкус к играм. Закрыв глаза, так чтобы дать им отдохнуть. Я понимаю, что в моем плане подождать есть какой-то изъян. н у ж е и зевая изо с о в ы й руки подмышки. Думаю, мысль немножко отдохнуть не так уж и плоха, если только я не усну. Энди бежит по льду. Мне пять лет, ему семь. Страт спелди повсюду бело. Я бы спокойный и ясный. Солнце не видать, з а с л е п и т ь на сверкающей дымкой. Его сияние, приглушенное в к л и н и в ш и м с я слое м высоких облаков, заливает холодную снежную пустынь. Вершины гор укутаны снегом. На этом белом однобазии о р здесь и там разбросаны черные отметины утюсов, горы и лес тоже у к р ы т ы белым одеялом. Деревья промёрзли, а озеро затвердело и стало мягким. Озеро сначала покрылось льдом. а потом п р и п о р о ш и л о с ь снегом. Здесь за садом со сторожкой, рощами, декоративными прудами озеро сужается и снова становится рекой, которая изгибается, пробиваясь сквозь узкие горловины, ускоряется, приближаясь к порогам, а потом падает в неглубокое ущелье внизу. Обычно отсюда можно слышать шум водопада, но сегодня здесь тишина. Я смотрю, как бежит Энди. Я кричу ему вслед, но не бегу за ним. С этой стороны берег низкий, лишь на полметра возвышается над белой поверхностью покрытой снегом реки. т р а в и т р о с т н и к и вокруг меня пригнулись под грузом внезапно выпавшего за ночь снега. На другой стороне, куда бежит Энди, берег высокий и крутой. Вода там углубилась в гору, в ы м ы л из нее песок, гравий и камни, оставив над собой нависающую землю и обнаженные торчащие корни деревьев.